Глава двадцать восьмая. Леся. Облокотившиеся массивные перила, смотрю, как старые ржавые баржи медленно рассекают серо-бурую воду на фоне тёмно-синих туч. И моё настроение именно такого цвета. Я даже платье на выход сегодня подобрала в тон. Серо-синее в какую-то непонятную крапинку. Этот бессмысленный и беспощадный концерт закончился, и теперь... Можно больше не давить улыбку. Пока остальные члены студсовета помогали выступившим собрать реквизиты оборудования, я тихо слиняла подальше от толпы. За прошедший день ничего не изменилось. Я всё ещё маюсь. И не только над своими чувствами, но и над украденными ответами. Несколько раз я честно пыталась отправить Ольховскому то, что он отработал. Даже прикрепила к этому сообщению «получите, распишитесь», Но каждый раз что-то мешало мне это сделать. То дедушка являлся ко мне в комнату, то звал из своей, то Зоська запрыгнула в шкаф с посудой. Пришлось несколько часов вычищать кухню от осколков. В общем, посуды нет, а ответы всё ещё у меня. А сейчас мне просто хочется быть вредной и никому ничего не отправлять. Пусть понервничает. Вот ты где. Мы уже всё. Едем? От внезапно появившегося под боком Алекса я вздрагиваю. Довольный Смирнов дружелюбно смотрит на меня в упор. «Поезжайте, а я останусь. Прогуляюсь». Отвечаю ему с скупой улыбкой. «Одна. Идеальные брови Алекса ползут вверх». «Ну да». «Ладно, как скажешь». Он поджимает губы. Смирнов уже собирается уходить, но стопорится». Наклонив голову на бок, озабоченно проходится по мне взглядом. «Олесь, у тебя всё нормально? Просто ты весь день смотришь в одну точку. И извини, конечно, но глаза у тебя опухшие. Я тут же поправляю распущенные волосы, слегка прикрываю ими своё лицо. Такая наблюдательность совсем не к месту. Я же говорю, аллергия», — отвечаю раздражённо. «На Ольховского?» хмыкает Алекс. Они словно ёжика между ребер засунули. Больно, колется. И слёзы к глазам подкатывают. Алекс быстро осознаёт, что шутка была неудачной и виновато вздыхает. «Можешь не рассказывать, и так всё понятно». «А я тебя предупреждал», — меня потряхивает от его слов. За это «а я предупреждал» хочется стукнуть Алекса по светловолосой голове. Лёш, извини, но я меньше всего хочу говорить об этом. Натянуто произношу я, прочистив горло. Но его неожиданно не смущает моя сдержанная сухая интонация. Знаешь что? Он уверенно расправляет плечи и подмигивает мне. А мы и не будем. Мы пойдём смотреть на выставку кораблей. «Куда?» — опешиваю я. Дальше по набережной есть небольшой корабельный музей. «Жди меня здесь». Я сейчас скажу ребятам, чтобы ехали без нас. Без нас? Удивлённо смотрю в спину уже умчавшемуся к остальному студенческому совету Алексу. Без нас. То есть имеется в виду, что на эту выставку идём только я и он? О, нет. Хочется скривиться, как будто мне в рот запихнули лимон. Я просто планировала немного отдаться депрессии. Дома дедушка, и приходится делать это украдкой. Но, Алекс уже возвращается. «Идём?» Я открываю рот, судорожно подбираю в голове вежливые слова отказа, но они так и не доходят до моего языка. Меня простреливает мыслью. А разве я не этого хотела несколько недель назад? Разве это не я мечтала по ночам, чтобы синеглазый красавчик Алексей Смирнов пригласил меня хоть куда-нибудь?» И вот она, мечта. стоит прямо передо мной. Всё такая идеальная и, как всегда, в выглаженной рубашечке и брюках. Улыбается. Ещё и в музей зовёт. Ну и кем я буду, если сейчас дам заднюю? Правильно. Дурой. Да, конечно. Выдавливаю из себя улыбку. Идём. Надеюсь, она была хоть немного похожа на искреннюю. Через сколько я теряю нить разговора с Алексом? Ну, чтобы не соврать, обозначу минут семь. Мы неспешно прогуливаемся по набережной. Вот это ионский выходной, таких же гуляющих предостаточно, чтобы иногда лавировать между ними: то дети на велосипедах, то шумные группы подростков, а свежая зелень на деревьях на фоне подкрадывающихся тёмно-фиолетовых туч смотрится особенно сочно. Одним словом, вокруг яркий, тёплый июнь. Я честно стараюсь слушать Алекса с его приятным тембром. Он увлечённо рассказывает что-то о дальнейших планах студенческого совета. Я поддерживаю беседу лишь периодическими кивками и вежливой улыбкой. Когда Смирнов нет-нет, да и бросает на меня взгляд. Украдка я посматриваю на него. Пытаюсь выудить из себя то, что раньше делало моё сердечко уязвимым, когда я смотрела на Алекса, но не чувствую ни одной эмоции. Как будто всё наглухо стёрли. Я даже злюсь на себя, потому что замечаю в Аликсе только то, что его светлые пряди, волосок к волоску, уложены гелем. И эти отутюженные рубашка и брюки, начищенные до близко туфли, он вообще носит что-то другое. Когда я смотрю на Смирнова, во мне зарождается необъяснимое раздражение. И всему виной вечно взлохмаченная темная копна волос и притягательные кори глаза, которые я... «Любишь?» Через туман моих мыслей доходит до меня вопрос Алекса. «Что, прости?» — вздрагиваю я. «Ты сладкую вату любишь?» С улыбкой повторяет Смирнов, указывая подбородком за мою спину. «Я люблю. Тебе взять?» России накиваю. вот так вата». Может, он хоть пять минут помолчит. А в голове неожиданно возникает вопрос. Мне точно нужна экскурсия в корабельный музей. Откуда-то издалека долетает глухой раскат грома и от резкого порыва ветра мне приходится придерживать ладонями подол платья. Наверное, надо поторапливаться, чтобы не попасть под дождь. Алекс снова рядом и уже держит в руках две палочки с небольшими белоснежными шарами сладкой ваты. Выбирай любую. Спасибо. Опять насильно приподнимаю уголки губ и тянусь к одной из порций ваты. Но моя рука замирает на полпути, потому что Алекс вдруг перестаёт улыбаться. Его взгляд становится очень внимательным, пока он скользит им по моему лицу. Смирнова как заморозили. Я настороженно моргаю, вопросительно приподнимая брови. «Ты очень хорошо сегодня выглядишь, Лизь». Вдруг напряжённо выдаёт Алекс. «Ты вообще стала какая-то другая, и моё настроение под очередной раскат грома достигает абсолютного нулевого значения. Я чувствую лишь лавину разочарования. Это был комплимент, который теперь мне совершенно не нужен. Как не нужна мне и эта экскурсия?» Смирнов не виноват. Я просто влюблена в другого. Набираю полную грудь воздуха, Но всем моим планам на честное признание не суждено сбыться. Вот вы где. Слышится знакомый бас за спиной, и моё сердце сжимается в крохотный комочек. Как чёрт из табакерки не иначе рядом со мной и Алексом возникает Макс. Узвинченный, с горящими глазами, взлохмаченный, в широкой толстовке с принтом из комиксов про Мстителей, в кроссовках и потёртых джинсах. И пока сердце в груди пытается вернуться к нормальному размеру, я теряю дары речи и умение соображать. Ольховский действительно здесь? И сейчас? Но какого? Пришёл вытрясать из меня ответы в наглую? И, похоже, только он понимает, что здесь происходит. Потому что я и Алекс молчим в ступоре. Нагулялась? Без тени смущения спрашивает у меня Макс? Как будто между нами и не было этих нескольких дней молчания. А теперь пойдём. Надо успеть дойти до машины, до ливня. Ты с ума сошёл? Возмущаюсь я. Но саму себя не обманешь. Внутри меня просыпаются все долбаные бабочки. Через них словно пропустили 220. Ольховский, ты чего здесь забыл? Подключается Алекс к моему возмущению. Макс вздыхает, закатывает глаза, но потом обращает свой взгляд на меня, пронзительно и без единого намёка на шутку. Её здесь забыл. За ней и пришёл. «А ты сначала у Олеси поинтересуйся...» Слышу по интонации, что Смирнов закипает. «Потому что пока мой пульс безумно шкалит, я смотрю только на этого распуфыренного придурка в смешной кофте с Мстителями». И Макс кривится. «У тебя забыл спросить, Алёша». Я ничего не успеваю сообразить и дать хоть какое-то объяснение происходящему. В его карих глазах вспыхивает дьявольский огонёк. Максим делает шаг. Меня обхватывают его сильные руки и как пушинку поднимают в воздух, а уже через секунду взваливают на широкое плечо.